Глава четвёртая. «Обещал, сделал». Иван свое слово сдержал и с первыми петухами собрался в путь. «Может, оно и к лучшему», — убеждал он сам себя, натягивая сапоги. «Давно хотел поглядеть, как в других странах люди живут. Да хотя бы в тридевятом царстве». «Долго ли, коротко ли...» А если точнее, то минут через полторы был он уже на месте. «А чё там идти?» «До калитки, потом через дорогу, а тут уже дырка в заборе. И вот оно, три девятое. Выбрался Иван на высокий бугор. «Вот она какая, оказывается, заграница-то!» С восторгом прошептал он, сделал неловкий шаг, да и споткнулся. Кувырком полетел Иван с холма и аккурат в дуб врезался. «Да-да, тот самый, степью». Дуб тряхнуло, конечно, и свет свалилась русалка. я же соскальзываю проныла она а иван то застрял в пышных ветвях повис напротив большого дупла а из дупла кот высунулся и сказал с укором пятый раз за день он вздохнул и уже немного приветливее взглянул на ивана молодой человек направо налево в смысле растерялся иван ну вам песню сказку терпеливо объяснил кот «Также гадаю по руке, верну любимую, отворот, приворот по фотографии, тамада на свадьбах, юбилеях, корпоративных вечеринках». «Спасибо, не надо», — замотал головой Иван. Кот не сдавался. Он вытащил из дупла широкий поднос со всякой всячиной и радушно предложил. «Тогда сувениры, матрешки, ушанки, командирские часы. Иван ошеломленно оглядел товары. «А у вас бронспойта нету?» — спросил он наконец. Хм, кот озадаченно покрутил ус. Попробуйте зайти через недельку. Через недельку, так через недельку, слез Иван с дерева и пошел дальше. Утро давно наступило, а из покоя в царских не доносилось ни звука. Государь, так на полу и пролежал всю ночь. Сначала в обмороке, потом просто уснул. А как проснулся, то сразу вскочил на ноги и принялся команды раздавать. «Первого министра сюда, и волка позовите!» «Царский приказ, закон!» Тут же явились и министр, и волк. Один, радостный, он-то знал, что происходит. Второй, мрачный, позавтракать не успел. Одеться-то царь оделся, да три волнения забыл с головы ночной колпак снять. Так в нем и вышагивал из угла в угол, заложив руки за спину. Волк с министром уже давно стояли на вытяжку перед государем. А он все ходил, ходил, ходил. Министр осторожно кашлянул. «А, это вы!» — повернулся к слугам царь. «Ну, рассказывайте». «Что рассказывает царь-батюшка?» — расшаркался министр. «Как дела?» — стал перечислять царь. «Как настроение? Как ночь прошла?» «Нормально прошла», — с притворной улыбкой доложил министр. «Да!» Царь недовольно нахмурился. «Кажется, намеков никто понимать не хочет». Придется напрямую спросить. «А вот под утро. Не слышали такое по коридору?» Царь прошелся туда-сюда, старательно скрипя половицей. Затем подбежал к двери и хлопнул ею посильнее, а потом так. «Нет!» Министр еле сдерживал смех. «Ага, а ты?» Царь посмотрел на волка. «А я вообще спал. Пожал тут плечами». «Да, а из печки такое!» Царь завыл страшным голосом а кипёс на ну луну. «Не слышал, царь-батюшка!» — бодро отрапортовал министр, а глаза веселые, веселые. Царь поджал губы, а потом схватил тапок и поскреб пальцем по его подошве. На скрип шарик получился не очень похоже, но звук все равно был не самый приятный. А потом из печки же вот так! «Вжик-вжик-вжик-вжик-вжик!» Продолжал государь рассказ. «А?» Холк покачал головой и заявил. «Нет, это я бы точно узнал, если бы услышал. Да и печки у меня нет». Царь загрустил. «А ты слышал?» Лукаво спросил министр. «Я? Нет!» Отмахнулся царь и постарался придать лицу беспечное выражение. «Просто вдруг вы сегодня ночью именно такое слышали, как я показывал. Вот был бы смешно». Министр поморщился. Неужели царь сделает вид, что ничего не произошло? Неужели вся ночная работа на смарку? «В общем, подумал я ночью над твоим предложением», произнес вдруг царь, глядя на министра. Как раз тихо было, ничего не мешало. И решил, что прав ты. Старею я. Нужен преемник. «Где будем искать?» Министр восторженно бухнулся на колени перед государем. «Так это царь-батюшка!» — затараторил он. «Мы ж твои верные подданные, прикажешь, все сделаем. Вот прикажешь ты, допустим, мне, женись на Василисе. Куда деваться? Женюсь. Я ж государственный муж, должен повиноваться». Министр замер. «Ну куда уж больше подсказывать. Давай, царь, соглашайся». Ну, царя своя мысль была. И ползающий перед ним на коленях министр этой мысли мешал. «При чем здесь государственный муж?» – буркнул он. Объелся государственных груш. А ты, серый, что скажешь? Волку всегда было, что сказать. Я бы созвал это всюду добрых молодцев, отозвался он. Пусть соревнуются, типа кто стрелу дальше пустит, кто с шестом вышпрыгнет, кто загадки отгадает. А за победителя отдадим Василису. А ты все-таки голова, одобрительно сказал царь. А ты с ушами. Он приложил ладони к своей голове, показывая, какой он волк. Серый довольно ухмыльнулся. «Да, он такой». «Царь-батюшка!» — робко напомнил о себе первый министр. «Что? А, да!» Царь опустил руки. «Короче, я иду к Василисе». Он ткнул пальцем в серого волка. «Ты составь мне список лучших женихов из окрестных царств». Министр уже приказал. «А ты подготовь спортивные объекты к четырнадцатому. Все, свободны». И отправился царь к дочке. Пусть готовится жениха выбирать.